Гость, хоть притупилась шпага и сутули, Вхожу в сады и запылен мой черный плащ, Душа все тот же улей случайно сладостных имен, И ни одна не ведает, внимая моей заученной мольбе, Что рядом склеп, где статуя немая, Воспоминания о тебе. О, смена встреч, обманы вдохновения, В обманах смысл и сладость есть, Не жажда невозможного забвения, А увлекательная месть. И вот душа вздыхает, как живая, При убедительной луне, В живой душе искусно вызывая Все то, что умерло во мне. Но только с ней поникну в сумрак сладкий, и дивно задрожит она. Тройным ударом мраморной перчатки вдруг будет дверь потрясена, и вспомнится испанское сказание, и тяжко из загробных стран смертельное любви воспоминание войдет, как белый великан. Оно сожмет торжественно, без слова, Мне сердце дланью ледяной, И пламенные пропасти былого Вдруг распахнутся предо мной. Но не поняв, что сердцу нежеланно, Что сердце темное, мертво, Доверчиво ли печет Донна Анна, Не видя гостя моего? Тысяча девятьсот двадцать четвертый год.